Интегрированная информация Взяв яблоко, вы способны обработать его цвет, форму, запах, гладкость, звук откусывания, вкус, свою эмоциональную реакцию на него и многое другое. Каждый из этих черт по отдельности может быть обработана в мозге без задействования сознания. Даже эмоциональная реакция иной раз происходит подсознательно. Но когда к делу привлекается сознание, эти компоненты соединяются в единое обогащенное понимание. Такие наблюдения привели к одной из немногих согласованных точек зрения. Она гласит, что сознание связано с масштабной интеграцией информации в мозге. Как именно взаимодействуют эти два процесса спорный не вопрос. Некоторые теоретики предполагают, что сознание приводит к связыванию информации воедино. Другие выдвигают идею обратной причинно-следственной связи. Интеграция информации в сложные сети приводит к возникновению сознания. Самая известная версия – удачно названная теория интегрированной информации Джулио Танони. Сторонники этой теории вычисляют показатель ФИ, который отражает объем интегрированной информации, содержащийся в предмете, будь то мозг, сотовый телефон или что угодно еще. С ростом ФИ увеличивается и сознание. Некоторые детали подобных теорий могут не очень хорошо сочетаться с теорией схемы внимания, но и все объединяет общая мысль. Сознание связано с интеграцией информации. Здесь я хочу сосредоточиться на существенном касающемся интеграции моменте, которые часто упускают из виду. В каком-то смысле сама информация может быть липкой. Причем некоторые ее виды более липкие, чем другие. Представьте себе россып точек на листе бумаги. Большинство из них черные, а сколько-то красные. Красные складываются в букву Х. Форма буквы бросается вам в глаза. Точки объединяются общей цветовой информацией. Важность этого наблюдения впервые поняли гештальт-психологи в начале 20 века. Они изучали скрытые правила, согласно которым зрительные образы могут группироваться в единое целое. Само собой, я не имею в виду, что цветовая информация обладает буквальной липкостью, или что мелкие атомы информации спонтанно объединяются в более крупные информационные молекулы. Но в определенной информационной системе мозга на высоком уровне обработки цветовая информация может слепить вместе разные фрагменты информации о форме. Цвет – классический соединитель информации. Цвет ограничен зрительной сферой. Он помогает нам группировать предметы в поле зрения, но, конечно, не может объединять информацию от других чувств. А вот пространственное расположение – соединитель более общего уровня. Если вы видите трепетание птицы на ветке и слышите щебетание из того же места, вы, скорее всего, свяжете эти два явления воедино и будете трактовать их как единый объект, привязывая зрительную и звуковую информацию к одному и тому же фрагменту информации о местоположении, будто соединяя детали конструктора. Мозг может объединить весь набор данных в единый, более крупный комплект. Местоположение работает как гибкий соединитель, в частности потому, что обладает свойством относительности. Информация о местоположении не описывает конкретных свойств птицы, цвета, формы, громкости чириканья. Это бы ограничило универсальность. Она описывает птицу, относительно вас. Та шестью метрами левее, и это соотношение может одинаково применяться ко всем конкретным чертам птицы. Ее цвет, форма и издаваемый ею звук все присутствуют в одном и том же месте. Информация о мозге так хорошо подходит для интеграции других фрагментов данных, потому что в мозге она имеет особый статус координатора. Если бы пространственные сведения каким-то образом оттуда удалили, мир нашего восприятия распался бы на сумятицу разрозненных свойств объектов и чувств. Информация о местоположении словно волокнистый связующий материал, подмешанный в систему восприятия мозга, который удерживает монолитно все остальное месиво данных. Можно было бы вполне обоснованно сформулировать теорию интегрированной информации пространственного расположения. не потому, что интегрированная информация порождает расположение. Это ерунда. А потому, что в контексте обработки мозгом сведений о мире информация о местоположении обладает исключительной липкостью. Хотя данные о местоположении могут связывать информацию между зрением, слухом, осязанием и, возможно, даже обонянием, например, если вы собака и умеете по запаху определять направление. они все же ограничены в связывающих возможностях. В некоторых сферах информации отсутствует очевидный пространственный компонент. Эмоции, мысли, убеждения, математические озарения. Ничто из этого не крепится в конкретной точке в пространстве вокруг вашего тела. Данное местоположение нельзя использовать в качестве универсального соединителя. Реально ли найти в мозге информации настолько липкую, что она будет работать универсальным соединителем, связывая любые типы сведений с какими угодно другими? Роль универсального соединителя в вас может играть схема внимания, информация, дописывающая состояние этого внимания. Она имеет отношение к птице, на которую вы смотрите, к звуку, который вы слышите, к мысли. которую вы обдумываете, к эмоции, которую переживаете. Схема внимания описывает взаимные отношения между вами и объектом. В этом смысле внимание напоминает пространственное расположение, которое также является соотношением между вами и предметом. Но в отличие от местоположения, взаимоотношения с вниманием применимы универсально. Объектом внимания может быть все, что пожелаете. Абстрактное или конкретное, воспринятое или помысленное. Представьте себе, что птица все еще сидит на ветке слева от вас. Давайте проанализируем конкретный промежуток времени, в течение которого вы уделяете птице внимание. Ваш мозг выстраивает информацию о ее внешнем виде и голосе, о вашей эмоциональной реакции на нее. И, может быть, даже глубокую философскую мысль касательно птиц вообще. Вы внимательны к компонентам А, Б, В и так далее. Или же вы в основном вслушиваетесь в птичьи трели и лишь мимолетно рассматриваете перышки птицы, оставляя также капельку внимания на никак с птицей не связанной зуд в руке. В следующий миг ваше внимание может переметнуться куда-то еще, но прямо сейчас... вы применяете внимание определенным образом к определенным компонентам своего мира. Чтобы отразить состояние вашего мира, вас самих и соотношение между ними, мозг должен построить внутреннюю модель А, Б, В и вашего внимания, а также связать все вместе. Трактуя внимание как относительное свойство мира, которое нужно моделировать, мозг строит центральный соединитель, схему внимания, которой неизбежно прикрепляются все остальные комплексы информации в зоне вашего внимания. Получая доступ к этой переплетенной сети данных, ваше познание узнает, что там птица. Она ярко окрашена и красиво поет. Я в восторге. Нужно потом поискать, как она называется. У меня чешется рука, и все эти компоненты не сами по себе, а объединены по общему знаменателю. потому что я переживаю субъективный опыт, сознание, которое владевает этим всем одновременно. Гештальт-психологи в основном имеют дело с чувственным восприятием. Изучают цвет, форму, расположение, звук и другие сенсорные характеристики, чтобы понять, как связывается воедино воспринимаемый мир. Теория схемы внимания расширяет гештальт-теорию, добавляя наивысший соединитель. Сознание стягивает все характеристики в единое интегрированное целое – меня, встроенного в мир в данный момент времени. Если данное местоположение связующее вещество, оно, наверное, напоминает столярный клей, которым что-то можно склеить, а что-то нельзя. Сознание же больше похоже на универсальный суперклей, связывающий информацию из любых сфер и работающий независимо от того, что попадает в поле нашего внимания. Без него наш цельный мир распался бы на отдельные хаотически плавающие компоненты. Таким образом, теория схемы внимания предлагает свою версию теории интегрированной информации. В этой версии сведение информации воедино само по себе не приведет напрямую к возникновению сознания. но данные в мозге могут быть липкими, а некоторые их виды обладают особой липкостью. Цвет помогает интегрировать информацию в поле зрения. Пространственное расположение может интегрировать данные, поступающие от органов чувств. Скорее всего, и многие другие виды информации обладают липкостью, но различаются ее уровнем. Самая липкая информация в мозге – которая может соединяться с чем угодно. Это сведения об отношениях внимания с объектами в вашем мире. По определению, все объекты в зоне вашего внимания разделяют это свойство. В силу такого сверхгештальт-качества сознание главенствует над масштабной интеграцией информации в мозге.